Как на положительную сторону деятельности комитетов указывают и на личное участие их членов в наступлении, ознаменованное гибелью некоторых из них. Нет ничего удивительного, что некоторые члены комитетов исполнили честно свой долг. Но в результате и на Юго-Западном фронте, где комитеты пользовались исключительным вниманием главного командования Брусилов, гутор и у меня на Западном фронте. Все они сознались в полном своем бессилии не только двинуть войска вперед, но и остановить их безумное паническое бегство. Это обстоятельство станет еще более понятным, когда мы увидим ниже, кто входил в состав комитетов. Так шла видимая и невидимая работа войсковых организаций, чередуя патриотические призывы и интернационалистические лозунги, помощь командирам и их низвержение, выражение доверия или недоверия временному правительству и ультимативные требования новых сапог и суточных денег членам комитета. Бытописатель русской армии, изучив когда-нибудь это явление, придет в изумление от того непонимания законов существования вооруженных сил, которое наблюдалось много раз в комитетской деятельности. Особенно демагогически настроены были тыловые и флотские комитеты. Балтийский флот пребывал все время в состоянии близком к анархии. Черноморский был значительно лучше и держался прочно до июня. Трудно даже учесть огромный вред, принесенный разбросанными по всей стране тыловыми комитетами и советами, среди которых надменность соперничала с поразительным невежеством. Я ограничусь приведением лишь нескольких примеров, характеризующих эту деятельность в разных ее проявлениях. Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии В середине мая выпустил декларацию, в которой, не удовлетворяясь автономией данной Финляндии временным правительством, заявил о необходимости предоставления ей полной свободы и о том, что со своей стороны будет поддерживать всеми доступными мерами все шаги революционных организаций, направленные к скорейшему достижению и разрешению этого вопроса. Центральный комитет Балтийского флота совместно с вышеназванным комитетом в тревожные дни выступления большевиков в Петрограде, начало июля, объявил «Вся власть Российскому совету рабочих и солдатских депутатов сплотимся вокруг революционной борьбы нашей трудовой демократии за власть» и не выпустил в Петроград корабли, вызванные Временным правительством для подавления мятежа. Комитет Минского военного округа незадолго до наступления уволил на полевые работы всех солдат запасных батальонов в своей губернии. Я велел предать суду состав комитета, но вряд ли это распоряжение имело какие-либо последствия, так как военное министерство, невзирая на мои предложения, не установило законной ответственности членов комитета коллегиального учреждения, выносящего свои решения по большинству голосов, иногда тайным голосованием. Наконец, приведу один курьезный бытовой эпизод. Комитет одного из конских депо на моем фронте постановил поить лошадей только один раз в сутки, после чего большая часть лошадей пала. Было бы несправедливо отрицать существование положительных примеров в деятельности и постановлениях тыловых организаций, но эти примеры тонут бесследно и безрезультатно в общей анархической волне, поднятой и их руками. Несомненно, наиболее важным вопросом с военной точки зрения являлось отношение комитетов к войне и, в частности, готовившемуся наступлению. Ранее я очертил те внутренние противоречия, которые резко проявились как в сознании членов Совета и съездов, так и в тех двойственных, неискренних директивах, которые были даны ими армейским организациям и сводились к приятию войны и наступления, но без победы». Это положение и было, в общем, усвоено и проводилось в жизнь высшими комитетами, за исключением, впрочем, комитета Западного фронта, который в июне вынес резолюцию большевистского характера, сводившуюся к следующему.